Глава 13. Стража, ко мне. За дверь я вышла, мягко и плавно ступая, уверенная, что мачеха сейчас смотрит мне в спину, оценивая каждое мое движение. Кажется, я разбудила дракона из легенд. Теперь она будет пылать священным фанатизмом, довести наши южные манеры до идеала. На душе было спокойно. Пожалуй, в следующую нашу встречу я вполне смогу рассказать ей, что вынуждена поддерживать всеобщее заблуждение, поменявшись с Анифой местами. После принца мне все простят. А теперь надо поспешить. Я повернула голову и заметила в конце коридора мелькнувшую спину лакея в бело-зеленом сюртуке. Странно, что он ушел так, меня и не дождавшись. Удивленно качнув головой, я была двинулась к двери, но остановилась смущенная подрагиванием портьеры у ближайшего анфиладного окна, будто ее только что задернули. Осторожно, на цыпочках, я приблизилась к тяжелым бархатным полотнам и медленно раздвинула их в стороны. «Мамочки!» У стены под подоконником лежал лакей с закрытыми глазами и без сюртука. Я дернула его за руку и с облегчением услышала стон. «Еще одно нападение!» Причем теперь нас пытались подслушать, и только моя торопливость, сократившая разговор, спугнула шпиона. «Проклятие! Не прощу!» «Стража! Стража!» Я бежала, нет, я летела по коридору в ту сторону, где скрылся неизвестный. Поворот. Я выскочила на черную лестницу, по которой обычно передвигались слуги. Никогда здесь не была, и понятия не имею, куда она ведет. Выглянула в центральный проем и заметила, Как мигнул свет наверху. Стража, ко мне! Рявкнула я и услышала топот внизу. Если нападавший побежал туда, его поймают. По логике он и должен был бежать к выходу, но какая-то неведомая сила подхватила меня и понесла наверх. На третьем этаже я перепрыгнула через перила, чтобы срезать ворот, выскочила в коридор, стрелой добежала до закрывающейся двери в надзорную башенку, дернула ее и обнаружила, что кто-то пытается закрыть дверь с другой стороны. «Сдавайся!» Упираясь, я тянула на себя. Неизвестный хмыкнул. Я увидела в проеме плечо, предпустила ручку, провоцируя противника завалиться назад, а потом резко рванула к себе и с силой пнула в открывшуюся щель. Чужак негромко выругался, толкнул дверь в ответ, так что я по инерции отшатнулась. А когда через секунду пришла в себя, Услышала, что он уже несется дальше, выбивая металлическую чечетку по винтовой лестнице. Я рванулась за ним, решив, что придется разбираться в узком пространстве круглой комнатушки башенки. Но мужчина, а стало отчетливо ясно, что это мужчина, развернувшись, ужом проскочил в узкий проем, ведущий на крышу. Выбежав следом, я замерла на пологом скате, пытаясь понять, где оказалась. Вдруг в спину ударило холодом. По ногам побежала кусающая волна, и я второй раз в жизни оказалась обездвиженной. Еще не научилась блокировать заклинание паралича. Довольно пробормотал мужской голос. Нет, и когда бы я успела, чтоб тебя? Я начала падать вперед, туда, где еще немного и обрывался край крыши, где внизу раскинулся посольский сад. Ботинки сбили кусок черепицы, и она со скрежетом соскользнула в темноту, чтобы через пару секунд с негромким стуком удариться обо что-то на земле. Спокойно, только не поддаваться страху. При падении я вряд ли разобьюсь, но как же меня бесит внезапная беззащитность. Искры вспыхнули, сжигая спеленавшее заклинание, но медленно, как же медленно, я напряглась, пытаясь сбросить чужую магию. Опрямая. С удовольствием сказали за спиной, и меня ухватили за шкирку, как котенка. Мне нравится сопротивление. Заводит. Он получал удовольствие, совершенно не волнуясь, что снизу неслись крики охраны. Еще пару минут, и они поймут, где мы находимся, выскочат на крышу. Голос звучал воркующе. Эти издевательские маслянистые ноты я хорошо помню и ни с кем не спутаю. Палач. Похоже, он серьезно взялся исполнять поручение Алонса. Хани. Он потянул меня назад, и я почувствовала спиной жесткое мужское тело. Странно тебя назвали. То ли дело Рамон. Чужие губы коснулись моего уха, обдувая горячим дыханием. Хорошо тебе. Нравится, когда тебя ловят. А тебя заводит сопротивление. Причем, пока я тебе интересна, ничего плохого со мной не случится. И как же мне бороться, учитывая, что я практически не чувствую ни рук, ни ног? По крупинкам восстанавливая контроль над телом, едва двигая онемевшими губами, я пробормотала. — Это я тебя поймала. А как твоей ноге, которую я стукнула? Хорошо? зла, довольно сказал он, отходя назад и оттаскивая меня за собой. Захлопнув ногой дверь, налег на нее спиной. Хочу поговорить с тобой спокойно, а нам постоянно мешают. — Поэтому ты прокрался в посольство и напал на слугу? Судя по колыхающейся шторе, лакея он оглушил прямо перед моим выходом и, надеюсь, ничего не успел подслушать, благо разговор у нас с леди Камалией получился совсем короткий, хотя уверенности нет никакой. — О, я гуляю, где хочу! — прошептал он, И дернулся от ударов в дверь. Ты погналась за мной, но я больше люблю сам охотиться за хорошенькими лерами на свиданиях. Не собираюсь с тобой встречаться, Роман Баленшток. Можешь убираться. Другого ответа не будет. Я уже не опасалась его, потому что почти полностью пришла в себя и начала скрытно разминать пальцы, готовясь к формированию управляющего знака. Насколько помню, палач давно перерос статус ученика и оставался в нем чисто номинально. Но второй паралич за короткое время ему не повторить. На турнире он смог набросить его только один раз. К тому же палач не знает о моей пока секретной звезде. Уверена, у меня получится его удивить. Из-за двери что-то закричали и забарабанили еще сильнее. Но кряжестый балень, чтоб уперся в нее еще сильнее плечом, сдерживая напор. Не собираешься? Но полезло следить за мной через червя. Ай-яй-яй, тебе понравилось подсматривать, признайся. Зашептал он, обхватив рукой талию и выдыхая мне в ухо. Помнишь, что сказал его высочество насчет форсмута? Принц очень не любит его, милая. Я бы сказал, ненавидит. И собирается растоптать всех, кто находится рядом с врагом уничтожить его друзей, тем более женщину. Прислушайся к моему совету. Сегодня же брось своего любовника. Уходи ко мне. Я прикрою тебя, Талонца. Мне по душе опытные развратные девочки. Он мне не любовник, и ты им не будешь. Рак, от тебя дери. От возмущения я вспыхнула искрами и без затей резко ударила его локтем в грудь. Одновременно с этим Дверь в очередной раз содрогнулась, палач охнул, и мне удалось ужом вывернуться из захвата. Люблю, когда сопротивляются. прохрипел он, приложив ладонь к груди. Но зря ты строишь из себя не весь что. Я видел вас в спальне. Хлопнула, распахиваясь, дверь. Палач оглянулся на стражников, выскочивших из открывшегося проема, криво мне ухмыльнулся и, шагнув вперед, просто спрыгнул с края крыши. Я посмотрела вниз и обнаружила, что он уже бежит между кустов, едва заметно прихрамывая. Кричать снова стража, увы, не имело смысла, потому что после нападения на Камалию охранников осталось мало, а брать со стороны я запретила. Зря. Сегодня же распоряжусь, чтобы наняли хотя бы на внешние посты у ворот, забора, сада, иначе посольство превратится в проходной двор, «Заходи, кто хочет». Я запнулась о что-то мягкое под ногами и поднялась у рту клакея, который палач стянул с несчастного, но успел только накинуть на спину, а потом бросил здесь перед тем, как меня подкараулить. «Леди!» Осторожно обратился ко мне один из трех воинов, прибежавших на мой крик. «Сколько их всего, я не помню точно. Пятеро или шестеро, а нужно вдвое больше для охраны территории и здания» да еще хоть какая-нибудь смена им была бы. Леди Хельвин, прикажете его догнать? Ага, чтобы он лишил посольства еще двух-трех охранников. Простые бойцы мало что могут противопоставить тренированному аристократу. Только что толпой завалить, а толпы у нас и нету. Я вздохнула, отрицательно покачала головой и осведомилась, что творится внизу, как там гости и пострадавший лакей. Оказалось, что южане еще не пришли. А вот мои спутники волнуются в холле. Дальше чужаков не пустили, но один из них, лысый такой, сказал, что если через пару минут Лера, живая и здоровая, не спустится вниз, то он вынужден будет нарушить запрет и ступить на землю Эльвинии. То есть пойдет меня искать. «Ладно, спускаемся», — сказала я к облегчению стражей. «Впереди еще непростой вечер. Не стоит раньше времени нервировать моих спутников». Я перехватила поудобнее многострадальный сюртук и заторопилась вниз, стремительно спускаясь по лестнице, сжигая десяток все еще неспокойно горящих искр. Разум метался от негодования к беспокойству. Эка меня угораздила за короткое время обзавестись сразу двумя поклонниками, и если с первым, Людвигом, я примерно представляла, как справиться, то что делать со вторым, полным психом, понятия не имела. Ханни, холли ко мне бросился пушок. Мы видели в саду бегущего Балинштука. Он-то что здесь сделал? Шагнувший за ним следом Тристан бросил сдержанный взгляд на отступившего в сторону мажордома и остановился. Но никто бы не обманулся этой опасной медлительностью. Слишком угрожающе выглядело едва сдерживаемое напряжение в чуть согнутых ногах, в наклоне головы. При виде меня он явно расслабился и приветственно кивнул. О, кажется, меня ждет серьезный разговор.